Глава 3. 5 карпов и один дракон. Мика отупело смотрела на присутствующих, переводя взгляд с одного на другого. Когда она остановилась на шене, тот смущённо улыбнулся и помахал ей рукой. "Мы кого ты ещё ждём?" спросила Мика с надеждой. "Нет", удивлённо ответил Райден. "Это все четверо". Уточнила она, будто этот вопрос мог что-то изменить. Ты сказал, что в тебя поверили. Так и есть, Райден вышел вперёд. Позволь представить тебе наших соратников. Кёко, последняя из клана Ооками. Молодая женщина с блинной пепельной косой и янтарными глазами царапнула Мика взглядом, оправила полынявшее когда-то чёрное хаори и кивнула. Она сидела ровно, будто натянутая струна. и явно переживала, смотрела на Мика с плохо скрываемым любопытством. Макото из клана Куро, продолжал Райден. Младший брат Ичиро, которого ты убила, Макото полукровка, прислуживает в доме Кацуми. Юноша взглянул на Мика карим человеческим глазом. Второй притаился под чёрной повязкой. Смуглая кожа, какую не встретишь среди лис. Должно быть, досталось ему от человеческого родителя, а демонически красивые черты лица от кицунэ. Он тоже был молод, даже юн, возможно, одного с Мико возраста. "Спасибо, что позаботился о моём браце", хрипло сказал Макота и подпёр подбородок кулаком. А у Мико пробежали мурашки по спине от глубины его голоса. "Я у тебя в долгу". Теперь у Макоты больше шансов возглавить клан. пояснил Райден. А это Ицуки, просто Ицуки. Просто Ицуки поднялся с места и поклонился. Он выглядел старше остальных. Мика на вскидку и по человеческим меркам дала бы ему лет 50. Невысокий, полноватый, макушка выбрита, а длинные седые волосы вокруг неё собраны в тугой пучок на затылке. Неряшливой щёткой торчали в стороны такие же седые бакенбарды. Выражение лица и маленьких черных глаз казалось добродушным. Мика он показался удивительно знакомым, но она никак не могла вспомнить, когда встречала его прежде. Ицуки не говорит, добавил Райден, когда тот сел обратно на подушку, но очень внимательно слушает. Ицуки в ответ приложил пальцы к подбородку, коснулся уха и быстро сложил несколько фигур из пальцев. Все засмеялись, а Мика ничего не поняла. Ну, а Шином вы уже знакомы. Целитель, колдун, человек и мой близкий друг. Райден хлопнул Шина по плечу, и тот зарделся. Когда ты говорил, что несколько кланов стали на твою сторону, Мика старалась сохранить спокойствие. Я имел в виду Кёку и Макото. Райден замялся и добавил: когда ему удастся возглавить свой клан Китсуне. А Кёку, он рассмеялся, как я уже сказал, последний из волков. Она сама себе клан. Мика закипала. Он снова солгал ей. Будущее, которое она выстраивала по дороге сюда, сыпалось под ноги мелкими осколками. Да ты издеваешься! Гаркнула она. Ты сказал, что у тебя есть армия. Отличная маленькая армия. Райден обнял Шина и Кёка. Которые сидели рядом. Даже свой целитель есть. Кёко скривилась и попыталась отбиться, а Шин стал почти пунцовым. Но Райден ухватил их за щеки и потрепал, словно детей. Остальные с интересом наблюдали за происходящим. Ицуки достал из-за пазухи завернутый в бумагу пирожок и принялся с аппетитом жевать. Ты только посмотри на них, гордился собой Райден. За дуру меня держишь. Ты опять мне солгал? Ничего не лгал. Райден выглядел оскорбленным. Просто не уточнял. Не уточнял, что против могущественных хранителей с настоящей армией у нас волчица без клана, полукровка, человек без крыл и Тенгу, фальшивая принцесса и... Мика запнулась. Просто Ицуки. Все уставились на нее. Ицуки поперхнулся пирожком и показал, что Томакота. Я думаю, мы ослышались, ответил тот. Да, вам, господа, Райден тоже соврал. Мика безошибочно определила причину всего общего замешательства. Мика. Райден предупреждающе понизил голос, но Мике уже было плевать, она слишком злилась. Я никакая не принцесса Эйко. Ею была моя сестра Хатару, но Акира её убил, а я Самый обычный, ничем не примечательный человек. Ну что? Идём штурмовать Хого. Недоверчивые взгляды отцепились от Мика и переметнулись к Райдену. Все, кроме Шина. Тот уронил лицо в ладони и застонал. Райден побогровел, в два шага пересёк комнату, и Мика на мгновение показалось, что сейчас он её ударит или вовсе убьёт. Таким яростным был его взгляд. она схватилась за меч, готовая защищаться, но Райден пролетел мимо и открыл дверь. "Можно тебя на пару слов", процедил он. "Что ты творишь?" тихо выручал Райден, когда они вышли из комнаты. И Микко невольно отметила, насколько клыки его были крупнее человеческих. Сейчас, оскалившийся злой, запертый в тесном тёмном коридоре, Райден больше прежнего был похож на опасного хищника. Но Мика его не боялась, она злилась не меньше. Нет, это ты что творишь! Мика ткнула его пальцем в грудь. Только не понимаю, кого ты держишь за дураков? Меня? Их? Или самого себя? Четверо! Четверо! Это все, кого ты сумел собрать за сколько? Десять лет? Думаешь, это было легко? Мне двадцать семь. Да я по меркам Йокаев младенец. Ты был хранителем, которого изгнали и лишили крыльев. Райден поморщился и сокрушенно потёршее под затылком. Да на меня половины её кайф даже смотреть противно. Ты была единственной надеждой это изменить. Хатару, Хатару была твоей надеждой. Мика всплеснула руками. А я? Всего лишь очередная твоя ложь. Райден ничего не ответил. прислонился плечом к стене, будто ему вдруг стало тяжело стоять, и потёр лоб. Ты бы не согласилась, расскажи я всё как есть. Взглянул на неё сквозь пальцы, и какая-то обречённость была в этом взгляде. Мика поджала губы. Это правда? Она бы не купилась на историю о четырёх воинах, способных совершить переворот. Никто бы не купился. Важно то, Райден, что я просила тебя не врать. Ты достаточно мне наплёл за время нашего знакомства, убедил меня в собственной избранности, заставлял врать Акире, скрывал Хатару, попытался заставить соврать своим же друзьям. Между нами было хоть слово правды, Райден, хоть одно демоны без ны слова. Райден молчал. Челюсти и плечи напряжены, руки скрещены на груди, взгляд затравленный, но колки, как у избитого пса, загнанного в угол. но ещё готового обороняться. Каждое мгновение его молчания подкрепляло ответ, которого так боялась Мика. Райден никогда не был с ней искренен, и от этой мысли стало невыносимо больно. Так что пришлось задержать дыхание и сосчитать до 10, чтобы удержать слёзы, уже подступавшие к глазам. "Ты хочешь разорвать сделку и уйти?" наконец тихо спросил Райден. Придумываешь очередную ложь, чтобы меня удержать? надменно хмыкнула Мика, защищаясь от собственного страха. Пообещаешь золотые горы? Признаешься в любви? Даже жаль, что с этим враньём Акира тебя опередил, и на подобное я больше не куплюсь. Райдензд дрогнул и уставился на Мику. Он словно никак не мог взять себя в руки, ни злился, ни хидничил, ни понимал, что делать и как себя вести. из него будто вытряхнули прежнего знакомого Микарайдена и ничем не заменили, оставив от темгу пустую оболочку. Она двигалась, дышала и даже говорила, но ничего не чувствовала. "Нет", сказал он. "Если хочешь уйти, я не буду тебе мешать". Он выдохнул. "Дай только спрятать тебя от Акиры, если ты позволишь". "Я не собираюсь уходить, Райден". Мика смерила его хмурым взглядом. С тобой и нашей сделкой мне безопаснее, чем одной. И я всё ещё хочу отомстить Акире. Но я не смогу остаться, если ты продолжишь мне врать. По мелочи или крупно, из страха или ради моего блага, я больше не прощу лжи. Внутри Райдена словно снова зажёгся свет. Хочешь, мы заключим ещё одну сделку? Мика покачала головой. Хватит сделок. Просто выбери быть со мной честным. И не сворачиваясь угрём в руках. Если мы не будем друг другу доверять, ничего не получится у всех нас. Она кивнула на дверь, за которой осталась армия. Райден не отрывал от неё глаз. С каждым мгновением к нему возвращалась прежняя насмешливость. В глазах заблестели опасные огоньки. Райден ухмыльнулся, навис над Микой и склонил голову набок. Договорились, беглянка. Посмотрим, как далеко ты убежишь, когда узнаешь меня настоящего. Ещё ни одна женщина и ни один мужчина не вынесли этого зрелища. Мика закатила глаза и, упёршись ладонью ему в грудь, отодвинула от себя. От его близости начинала кружиться голова и путались мысли. Богиня, надеюсь, ты не о том, что у тебя в штанах. Эту часть себя так и быть, можешь оставить в секрете. Узнавать тебя с такой стороны у меня нет никакого желания. Райден оскорбленно выдохнул. Какая ты распутница! Если уж мы заговорили об этом, то ты представить не можешь, какого божественного удовольствия себя лишаешь и отказываешь. Мало кто на острове может похвастаться подобными размерами. Мика прыснула и обойдя Райдена, направилась обратно к двери. Ты буквально только что обещал не врать. Сквозь смех напомнила она, не оборачиваясь. Это беглянка чистая правда? – кинул ей в след Райден. Раз уж ты попросила о честности, я начну с приятных вещей. Прекращай поясничить. Дверь открылась, и Макота окинул их заинтересованным взглядом. Наворковались? Прекрасно. Мы вас уже заждались. Все смотрели на Райдена. Мика села на свободную подушку, Юрий забралась к ней на колени. Райден остался стоять. Итак, принцессы Эйко у нас нет, значит, завес у мы снять не можем. Когда молчание затянулось, Кёко храбро озвучила мысль, которая вертелась в умах собравшихся юкаев. Всё? Расходимся? Подождём сотню другую лет, пока принцесса снова переродится, предложил Макото. Срок небольшой. Ицуки что-то показал, обеспокоенно двигая бровями, шинькивнул. Ицуки прав. У нас может не быть столько времени. Мы не знаем, сколько его осталось у духа истока. Может быть, он протянет сотню лет, а может быть, умрёт через год. Можем ли мы так рисковать? Ицуки щёлкнул языком и взмахнул руками. Почему ты думаешь, что года у него нет? Недовольно спросила Кёко. Мы даже не знаем, случится ли что-то ужасное, если он умрёт. Равно, как и не знаем точно, что можем его спасти. Ицуки ударил ребром ладони по руке и решительно посмотрел на Кёкко, будто говоря: "Знаю, и всё. Да что толку рассуждать?" Макото поправил повязку на глазу. "Нет принцессы конец. Печати не снять. Найдём другой способ", уверенно сказал Райден, обводя собравшихся взглядом. Другого способа нет, фыркнул Макота, скорчив недовольное лицо. Другой способ не нашли, спокойно поправил его Райден. Тысячу лет Йокаему давалось пробивать бреши, и некоторые из них ведут в человеческий мир. Если им удавались такие трюки, то, возможно, есть способ снять печать и полностью. Нужно его лишь найти или изобрести, в конце концов. Ицуки согласно закивал, сощурившись и сложив руки на круглом животе. А если такого способа нет, подал голос Шин. Что тогда? Тогда и будем думать, ответил Райден. Чего нам точно не стоит делать? Сидеть, сложив руки. Я не для того пожертвовал крыльями, чтобы теперь просто сдаться. Мы соберём народ, свергнем хранителей и откроем остров. План всё тот же, просто в нём теперь появился Дополнительный пункт. А она нам зачем? Кёка перевела на Мика недобрый взгляд. Кто пойдёт за поддельной принцессой? Ицуки с довольной улыбкой сложил пальцами несколько фигур. Принцесса не такая уж поддельная, если в неё по-настоящему верят, перевёл Макото и усмехнулся. В конце концов, даже карп может стать драконом. Ицуки. Но девчонка-то у нас не карп. Для девчонки тоже работа найдётся, вмешалась Мика. Кое что я умею. Например, вертеть Райданом, сверкнуло глазами Кёко и перевела на смешливый взгляд на Тенго. И что с тобой сделала это? Меньше разговоров, Кёко, оборвал Райдан, ни капли не смутившись её словами. Твоя задача прежняя, но с поправкой. Отправляйся к людям и ищи любые зацепки насчёт печати. Попробуй проникнуть во дворец императора. Возможно, там остались записи о заклинании и о том, как его снять. Кёкко недовольно поджала губы, но кивнула. Макото, узнай настроение хранителей, что они замысляют, что думают обо всём этом Кацуми, приноси пользу не только старой Карге, но и нам. Макото поправил повязку на глазу и тоже кивнул, принимая задание. Шин, продолжил Райден. Отправляйся на запад. Смотри вести по деревням, узнай настроение и начинай вербовать сторонников. Ицуки, мне понадобится твоя помощь в южных горах. Надо найти, где прячется клан Тенгу. Скорее всего, нам понадобится их помощь в борьбе с хранителями. Он достал из рукава свиток и протянул Ицуки. Тот, поклонившись, принял послание. Передай это главе клана как от тысячещих и возвращайся с ответом. Мика заворожённо наблюдала за тем, как резко переменилась атмосфера. Все собрались, сосредоточились, вытянулись, внимательно слушая Райдена, который уверенно и смело раздавал указания, серьёзный и решительный, всецело отданный делу, но не теряющий холодной головы и спокойствия в голосе. Такой прежде незнакомый Райден очаровывал, увлекал и нравился Мике. как-то по-особенному, хотя на себе в этом и не признавалась.